Мы говорим счастливая доля, счастливый случай, счастливая судьба. Счастье привалил, вытянул счастливый билет, счастливая удача. Счастья часть, участь, лучшая доля из всего, что может дать жизнь. Она может быть счастливой, а может и худшей, плохой, злой. Плохая им досталась доля у Лермонтова. Злощастный человек, горе злощасти. Злая судьба моя. Неудачи преследовали его всю жизнь. Самые деятельные, всего достигшие своим трудом люди, всё-таки говорят: мне выпало счастье, мне дано счастье. Счастье фортуны, судьба, о которой мы ничего не знаем. И если его нет, то говорят: такая уж у меня судьба. Видно, мне так на роду написано. И когда мы говорим: "Пусть будут дети счастливы", мы словно желаем им счастливого пути по жизни, пусть судьба будет милостива к ним, пусть ничего дурного с ними не случится, пусть им везёт во всём, пусть они будут удачливы. Одну только это горячее желание счастья детям соединяет нас с ними. И нет воспитания, Где мать не желает счастья своему ребёнку, не мечтает о нём. Когда мы сердимся на детей, мы забываем, что желаем им счастья, разъединяемся с ними, оставляем их беззащитными перед судьбой. Ведь если поссоришься с ребёнком, а с ним что-то случится, то не можешь себе простить. Как воспитывать детей? Каждую минуту и всей душой желайте им счастья сейчас и в будущем. Этого достаточно. И никогда не разъединяйтесь с ними, не оставляйте беззащитными перед судьбой. Желайте счастья, да разве оно от нашего желания зависит? Но мы не раз еще столкнемся с законом духовной жизни. Всё, что есть в человеке, возникает из двух встречных движений, из двух сил. Из движения, направленного от мира к человеку, и движения от человека к миру. Противоположные эти силы, встречаясь в одной точке, не уничтожаются, а складываются. Но если встречи не происходит, то обе их сил словно и не было. Предположим, человеку нет удачи ни в чем, несчастье преследует его, и выпало ему, быть может, от рождения тяжелая доля. Не всякий сумеет победить судьбу. Но сильный человек умеет использовать самый незаметный шанс, который, конечно, есть в жизни каждого. Борение сильного человека с неблагосклонной к нему судьбой – вроде партии сильных шахматистов. в которой каждый улавливает малейшую, другому незаметную ошибку противника, выискивает слабости, которыми никто не мог бы воспользоваться кроме него, и несмотря на мощное сопротивление противника, всё-таки добивается победы. Так и человек побеждает судьбу, вернее не судьбу, а трудности, которые посланы ему судьбой. И если нет собственного стремления победить, стремление к счастью, то, хоть озолоти его, счастья не будет. У него нет веры в жизнь, воля его сломлена. Не мы ли родители, нечаянно сломали ее в детстве? Говорят, нашел свое счастье, добыл счастье, достиг счастья и даже украл чужое счастье. Язык требует действия: нашёл, поймал, добыл, достиг, вырвал у судьбы своё счастье. Всякий человек кузнец своего счастья. Чтобы наши дети нашли своё счастье, они должны стремиться к нему. Неукротимое, неудержимое, жгучее желание счастья. Если бы удалось пробудить его Она стала бы главным воспитателем в нашем доме. Она саму сделала бы всё остальное. Когда родители желают счастья ребёнку, верят в него, желают несию минутного успеха, а именно счастья, и притом большого и долгого, то они заражают ребёнка этим стремлением. Бывает сомнительным стремление к славе, к первенству, к превосходству. К богатству, к успеху всё требует оговорок и пояснений. Но язык поднимает слово счастье так высоко, что желание счастья другому безоговорочно. Счастье такое благословенное состояние, такая благодать, что оно всегда прекрасно. Мы говорим: "Я почувствовал себя счастливым", "Я испытал счастье". Безудержное счастье охватило меня. Счастье нахлынуло, накатило, волна счастья захлестнула. Я почувствовал себя счастливишим человеком, самым счастливым на земле. Откуда уверенность, что счастливише? Может, кто-то и посчастливее есть на земле? Нет, такого нет. Счастливее меня быть невозможно. Я самый счастливый. Счастье состояние абсолютной полноты, когда счастливее быть нельзя. Говорят даже, он переполнен счастьем. В этом-то и счастье от счастья. Переполнен. Ничего больше не нужно. Нет других желаний, нет желаний вообще, кроме одного, чтобы счастье продлилось, чтобы время остановилось. Счастливые часов не наблюдают. Даже Фауст с его стремлением к ускользающему благу вынужден был сказать: продлись мгновение, ты прекрасна. Человек в состоянии счастья чувствует себя совершившимся и совершенным. У него нет желаний. Вот искусство воспитания: вырастить скромного в быту, непритязательного, нежадного, независливого человека. но стремящийся к высоким целям, к большой жизни. Желание счастья не грызёт, не мучит такого человека, а переполняет его. Стремление к счастью и есть его счастье. Он чувствует себя живым, бодрым человеком. Как это достигается? Не отказом детям в их желаниях и не потащачками, а воспитанием духа. Бывает, что родители очень заботятся о детях, стараются сыграть в их жизни роль счастливой судьбы. Устраивают их и в школу получше, и в институт, и всё. У детей вроде бы всё есть, кроме счастья. Счастливчики, но не счастливы. В чём же дело? Обычно сходится на том, что не надо было помогать. Пусть бы дети сами Нам-то никто не помогал в молодость. Но как же так? Как не помочь детям, если есть возможность? Что же мы за люди были бы, если бы отказывали детям в помощи, исходя из каких-то абстрактных педагогических построений? Или мстяин, как муравей и стрекоза. Я потрудился, и ты пойди-ка потрудись. Мы не нравоучительные муравьи, и дети не стрекозы. У нас другие отношения. Мы любим детей и готовы помогать им, конечно, не поступаясь совестью. И не в том беда, что родители помогают детям, а в том, что они считают, будто этого достаточно. Нам всё время кажется, будто мы слишком много даём детям, а на самом деле мы им постоянно не даём чего-то очень важного. Обладая связями, родители обычно не обладают той внутренней тягой к счастью, которая увлекла бы и детей. Человек со связями сам-то скорее всего добивался успеха, а не счастья, и потому он не может научить счастью детей. Счастье судьбу даёт, шанс предоставляет, но стремление к счастью необходимые для того, чтобы воспользоваться этим шансом, удержать счастье. Он дать не может. И даже в самых выгодных условиях выросшие дети обычно несчастны. Счастье не вещь и не склад вещей, и не положение, и не денежное состояние, а состояние души, возникающее при достижении сильно желаемого. Вот сейчас откроется дверь, войдет незнакомый человек и вкатит новенькое колесо для Жигулей. Подарок от неизвестного доброжелателя. Буду ли я счастлив? Нисколько. Еще одна забота, что мне делать с этим колесом? Но нетрудно представить себе другого человека, владельца Жигулей, мечтающего о колесе. Да он же к потолку от счастья подпрыгнет. Таким образом, сила счастья зависит не от размеров и значения цели, а от силы желания. Ничего не желающий человек никогда не узнает счастья. О женщине говорят: какая счастливая, у неё есть всё. У неё есть всё, что для другой, для других, а может быть, для всех других лишь предмет желания. Но сама та счастливая и возбуждающая зависть не чувствует особого счастья. Её счастье, как и у всех, в том, к чему она стремится. Если же ей не к чему стремиться или нет возможности достичь желаемого, то она вовсе не счастлива, как ожидается другими, а несчастна и может быть сильнее других. "Но чего ей ещё не хватает", говорят они. И мы иногда так о детях своих говорим: а ей и детям нашим не хватает того же, что и всем, желаний и их исполнения. Нелепо даже и спрашивать, в чём же состоит счастье. Оно состоит в том, что нас понимают, и в том, что гвоздь в сапоге наконец-то удалось выдернуть, и в неожиданной встрече любимой. и в покупке пачки вкусных макарон, если очень хотелось их купить, и в победе над опасным противником или над самим собой, и в тысячи, тысячи других пустяковых или крайне важных для нас вещей. При этом человек обычно чувствует себя счастливым не тогда, когда достигает предела мечтаний, а когда достаётся что-то сверхожидаемого. сверх необходимого, когда он может сказать «я об этом даже и не мечтал». Счастье не от того, о чем мечтают, а от того, о чем и не мечтают. Счастье – награда и подарок, ожидающий нас на перекрестке стремлений и судьбы. Поэтому личное счастье и нераздельно. Можно сказать «я разделяю ваше горе», но «счастье» разделяю ваше счастье можно сочувствовать, но даже и слова нет для обозначения со-счастья. Хотя, конечно, люди радуются счастью другого. Я рад за вас, я счастлив за вас, я счастлив видеть вас здоровым. Научить ребёнка радоваться чужому счастью и не завидовать ему половина всего воспитательного дела. Но главное не завидовать. Строго говоря, незаслуженного счастья не бывает. Когда говорят: "За что ему такое счастье?", то скорее всего, есть в человеке что-то, за что ему такое счастье, и чего мы пока ещё увидеть в нём не можем. Время от времени мы встречаем действительно счастливых людей. Счастливые, как ганцы от судьбы. свидетели её существования и благосклонности. Счастливые помогают нам надеяться, поддерживают наши силы. Потому-то дети так любят счастливые концовки в книгах и в кино, хеппи-энд. Счастливые украшения жизни. От них идут волны счастья, им обычно даже и не завидуют, им радуются. Счастливым бывает и самому неловко. Крогом беды, а у него счастье. И он говорит: "Мне стыдно, но я так счастлив". Говорят, её глаза сияют счастьем, и никто не спрашивает почему. А как любят счастливых влюблённых. Для того, чтобы воспитать счастливых детей, возбудить у них стремление к счастью. Наш дом может быть и бедным, и богатым, и каким угодно. Мне необходимо, чтобы хоть кто-нибудь в окружении ребёнка был счастлив, заражал его желанием счастья и поддерживал веру в его возможность. Приходит мама, жалуется на десятилетнего сына, спрашивает, что ей делать. Но чем ей помочь? Смотрю на неё и вижу, что она глубоко несчастна. Скорее всего, от того, что всю жизнь посвятила воспитанию сына, от всего отказалась ради мальчика и теперь глубоко уязвлена его неблагодарностью. Пройдёт ещё 3-4 года, и в ответ на её упрёк: "Я всё ради тебя отдала". Он поразит её сердце небрежно холодным: "А кто тебя просил об этом?" Маме кажется, что если она все отдает, то значит она все дает. В действительности же мальчик обделен, ему не додано главное. У него нет счастливой матери, в его окружении нет счастливого человека. В таких случаях мы обвиняем детей в нечуткости и жестокосердии, но мы не совсем правы. Дети бегут от несчастных, как от заразных больных. Ведь несчастный человека подрывает их ещё слабую веру в возможность счастья, а им ведь жить, детям, им бороться, им надо верить в лучшее. Что они будут делать без этой веры? И не понимая, от чего мать раздражает его, мальчик отходит от неё душой, от неё любящей всё ему отдавший. Вот трагедия. И чем больше мама взывает к чуткости и просит пожалеть её, тем труднее складываются их отношения, потому что просьбами о чуткости в детском сердце чуткости не вызовешь. Материнское несчастье убивает его. Иногда ребёнок просто не может вынести тяжесть несчастья. И душа его замирает, он становится бесчувственным. Только очень правильно воспитанные, очень самостоятельные дети могут почувствовать себя рядом с несчастной матерью хоть в 5, хоть в 7 лет защитниками и проникнуться к ней жалостью. У них иммунитет против болезни несчастья, они его не боятся. Но мама, воспитавшая таких детей, Как правило, и не бывает несчастный. Иногда мама оказывается перед выбором, что делать: идти на сложную и важную работу, сын останется без надзора, отказаться, присматривать за сыном, воспитывать его, остановишься в развитии, поблегнешь и вскоре станешь неинтересный сын. Что делать? Я понимаю нелепость призыва быть счастливыми. И не хотел бы вслед за Козьмой Протковым повторять: если хочешь быть счастливым, будь им. Ну, как быть? Отчего одни люди всегда счастливы, сияют, а другие всегда несчастны, и никак их не уговоришь, что нечего им горевать? Оптимисты и пессимисты, счастливый характер и несчастный. Я думаю, это целиком зависит от воспитания. Хронической, неизлечимой болезнью несчастье. Ребёнок заболевает не от несчастных обстоятельств, а от людей его окружающих. Несчастные люди не могут воспитывать счастливых. Это невозможно, не получается. Это очень серьёзная проблема домашней педагогики. Школа её почти не знает. Детство школа, в которой учат читать, писать, считать, находить реки и города на карте. Но если не станет детство школой радости, школой счастья, то к чему все другие науки? В свободе учат свободой, ответственности ответственностью, добру и совести добром и совестью, а о счастью счастьем. звоню домой. Ты когда придёшь, спрашивает Матвей. Часов в 5-6. Если в 5 не придёшь, то в 6 придёшь, а если в 6 придёшь, то в 5 не придёшь. Этот проблеск юмора в 6 лет воодушевляет меня. Я старательно смеюсь, поощряя его охоту острить. Прихожу, звоню в дверь, слышу замирающее с надеждой Кто там? И счастье. Счастье – прыганье, как будто он собачонка. Мальчики в 6-7 лет, утверждают психологи, ищут мужской образ. И потому они, как правило, больше любят отцов. А вовсе не потому, что отцы лучше мам, как думают с гордостью некоторые папы. Матвей всегда бурно выражает свои чувства. Когда его впервые отвели в ясли, ему было 2 года, и он ещё не знал слова "мою". Дома-то никто не говорит "мою". А в яслях воспитание идёт быстро. Там дети на каждом шагу: "мою, мою". Я пришёл за мальчиком, а он бросился ко мне, обхватил колени и кричит победно, оглядываясь: "Моё, папа!" Чьё сердце не дрогнет? Один из великих перебирал минуты счастья в своей жизни и насчитал их всего четыре. 4. 4 минуты из 80 лет. Не знаю, сколько их будет, когда я решусь пересчитать минуты крохи. Но мгновение в дверях папа пришёл. Они мои, я их не забуду. Механизм счастья постоянно побуждает человека к действию, чтобы он не успокаивался надолго, не замирал. Чем больше одинаковых по смыслу выражений в языке, тем, следовательно, значительнее в жизни явление, описываемое в этих выражениях. Прислушайтесь: забылся от счастья, потерялся от счастья, поглупел от счастья, совсем голову потерял от счастья, голова закружилась от счастья. С ума сошел от счастья. Сумасшедшее счастье. И даже умрешь от счастья, умру от счастья, чуть не умер от счастья. Но ощущение счастья кратковременно. Если бы счастье было достижимо раз и навсегда, человечество давно бы вымерло. При малейшей удаче люди выпадали бы из строя действующих. Счастье косило бы людей, как пулемет наступающие цепи. Нет, природа манит нас, она даёт нам почувствовать счастье, чтобы мы насладились им, испытали его и стремились к нему вновь и вновь. Слово счастье почти всегда связано в языке с указанием на время. Счастливый миг, минута счастья. Мы провели счастливый месяц. Это было такое счастливое лето. Счастливое время прошло, счастье промелькнуло, короткое счастье, недолгое счастье. Куда ушло моё счастье? Счастье улетело, как золотой сон. А может ли оно быть долгим? Можно ли быть счастливым всегда? Чаще всего отвечают, не задумываясь: "Нет". Но русский язык, как и другие языки, допускает такую возможность. А что есть в языке, то есть и в духовной жизни. Мы говорим «годы счастья», «счастливейшие годы моей жизни». И даже можно сказать «он прожил счастливую жизнь». Мы прожили с ней долгую счастливую жизнь. Больше того, говорят «счастливый человек». И о себе можно вполне серьезно сказать «я счастливый человек». А сказать «счастливый человек» Я красивый, я умный, без насмешки нельзя, язык не позволяет. Счастливая жизнь вся. Вот оно, вот это и нужно нам для детей. Не только счастье мгновения, но и счастье жизнь. Именно этот смысл мы вкладываем в слова, был бы сын счастливый. Что же сделать, чтобы дети были счастливы? Вопрос вопросов. Ничто так не объединяет людей и не разделяет их, как представление о счастье жизни. Когда люди расходятся, они обычно говорят, что у них разные интересы. На самом деле, у них разные представления о счастье. И именно поэтому им невозможно жить вместе.